голова 65 рэйчел секстон казалось что она горит заживо шел огненный дождь она попыталась открыть глаза но все что удалось различить это туманные силуэты и странные слепящие огни Повсюду вокруг нее шел дождь, горячий дождь. Он безжалостно обрушился на обнаженную кожу. Рэчел лежала на боку, снизу ее обжигало что-то горячее. Она плотно сжалась в комок, свернулась в позе зародыша, пытаясь хоть как-то защититься от огненного потока. Пахло какой-то химией, может быть, хлором. Рэчел попыталась уползти, но не смогла. Сильные руки удерживали ее, взяв за плечи. «Отпустите, я сгораю!» Снова и снова. Инстинктивно пыталась она спастись, но каждый раз сильные руки возвращали ее на место. «Потерпи!» – прозвучал властный мужской голос. Говорил американец, причем явно привыкший отдавать распоряжение. «Не двигайся! Скоро все закончится!» «Что скоро закончится?» Рэчел ничего не понимала. «Боль? Жизнь?» Она попыталась рассмотреть хоть что-то. Свет был очень резким, а сама комната, судя по всему, очень маленькой тесной с низким потолком. «Я сгораю!» В Рэчел, как ей казалось, был всего лишь шепотом. «Все в порядке!» — ответил тот же человек. «Вода просто теплая. Поверь мне!» Рэчел поняла, что почти раздета, на не лишь промокшее белье, но это и вовсе не смутило. Мозг был занят совсем иными вопросами. Вдруг бурным шквалом нахлынули воспоминания. Ледник, сканер, нападение. Кто? И где она сейчас? Она усиленно пыталась сложить воедино разрозненные кусочки мозаики. Мозги работали очень плохо, словно несмазанный двигатель. Неожиданно из тумана выплыла первая четкая мысль. Толанд и Мерлинсон. Где они? Что с ними? Рэйчел видела только стоявших вокруг людей. Все одеты в одинаковые голубые комбинезоны. Ей хотелось говорить, но губы не подчинялись. Ощущение ожога немного ослабло, но начали накатывать мощные волны боли. Потерпи ещё немножко, пусть пройдут судороги. Это кровь Возобновляет нормальную циркуляцию. Незнакомец говорил, как доктор. А теперь постарайся как можно резче подвигать руками и ногами. По Потел условно изо всех сил, били молотками. Рэчел лежала на кафельном полу, с трудом справляясь с дыханием. «Двигайся, двигайся», – настойчиво повторял человек. «Терпи. Пусть будет больно». Она слушалась и делала все, что ей говорят. Каждую секунду будто кто-то втыкал острый нож в мышцы и связки. Поток воды снова стал горячим, вернулось ощущение ожога, нестерпимая боль. В тот момент, когда ей казалось, что больше она терпеть не сможет, Рэчел почувствовала укол. Сделали инъекцию, боль быстро отступала с каждой секундой, становясь слабее, пропали и судороги. Появилась возможность свободно дышать. Но пришло новое ощущение – укусы, множество иголок. Везде, по всему телу. Острее и острее. Миллионы крошечных жал. С каждым движением ранечих все больнее. Рэчел пыталась лежать неподвижно. Вода продолжала хрестать ее, а стоящий рядом человек держал ее руки, двигая ими. Господи, как же больно! Сил бороться не было. По лицу текли слезы, она плакала от боли, и изнеможения, потом плотно закрыла глаза, словно отгородившись от жестокого мира. Наконец, укусы иголок начали понемногу ослабевать. Прекратился и обжигающий дождь. Рэчел отважилась открыть глаза. Зрение прояснилось, и она, наконец, увидела, Майкл и Корки лежали рядом, корчась и двигаясь, полураздетые и мокрые. Судя по застывшему на их лицах выражению муки, они пережили то же самое. Кари и глаза Майкла Толанда казались налитыми кровью, стеклянными. Увидев Рэчел, он слабо улыбнулся, хотя посиневшие губы при этом дрожали. Рэчел попыталась сесть и разглядеть, где они находятся. Все трое лежали почти вплотную на кафельном полу крохотной душевой.